Глава восьмая Ася, Грачев застывает на пороге, шокированно глядя на леди. Это леди? Отвечая, пожав плечами. Леди? Кажется, он вот-вот впадет в истерику. Какая нахрен леди, Ася? Почему на моей постели лежит двухметровая змея? Она соскучилась и получила стресс, пока ее перевозили. Это радужная даф, и она не два метра, а метра и шестьдесят сантиметров. Кажется, стас немного успокаивается, он упирает руки в бока и недовольно смотрит. Капец, питомцы у тебя. Дай угадаю. Таранты или пара скорпионов в стресс ушли заедать на кухню. Мне внезапно становится смешно. А Грачев не без юмора. Жаль, что сфоткать его лицо не догадалась, когда он вошел в комнату. Так, девочка, убирай давай свою мадам с нашей кровати, чтобы она не выскользнула из... Где ты там это чудовище содержишь? Ее зовут Леди. Да пофиг. Отмахивается. Убирай змею и приходи на кухню, я голодный. Сейчас что-нибудь состряпаю, как раз и поговорим. О чем? Я не хочу с ним разговаривать. Но не пойти будет как-то совсем по-детски. Поэтому я встаю, убираю малышку леди в аквариум, немного приглаживаю волосы и спускаюсь вниз в кухонную зону. Стас, подкатив рукава рубашки, надев передник, что-то переворачивает лопаткой на сковороде. Моя бабуля бы ему уже высказала, почему не переоделся. Но это, наверное, к лучшему. Одежда его ведь в спальне, я так понимаю. Я заставляю подарка, отделяющий кухонную зону от первого этажа квартиры. Садись. Командует Грачев, не оборачиваясь. Я присаживаюсь на табурет за красивым цветным столом со стеклянной столешницей, разглядываю рисунок, как-то не спешу поднимать голову. Странно все и непривычно. Передо мной на стол опускается тарелка в ней что-то типа омлета, перемешанного с овощной смесью. Ярко и красиво смотрится, кстати. Но я больше фокусируюсь на мужской руке. У Стаса длинные ровные пальцы с аккуратно остриженными ногтями. А таких говорят аристократические. Памятью у меня всплывает, как вчера эта ладонь скользнула по моему колену и выше. От этого по спине проходит неприятная дрожь. Я поднимаю глаза и натыкаюсь на внимательный взгляд Стаса. Только не говори, что ты вегетарианка и не ешь яйца и мясо. Почему ты так решил? Но змеи в питомцах, мало ли странности? Считаешь меня странный? Не знаю пока. Себе он тоже ставит тарелку и выкладывает из ящика две вилки. Твоя сестра назвала тебя особенной. Это можно понимать по-разному. Моя сестра меня недолюбливает. Почему? Стас садится напротив и приступает к рапези. Сама не знаю, почему но вдруг зависает на том, как он ест. И есть люди, что едят так, что у самого сразу аппетит просыпается. Эстетично, что ли? Заметив, что я пялюсь на его рот, он кивает мне на мою тарелку, намекая, что я тоже вполне могу приступить, а не заглядывать ему в рот. Потому что дед оставил проклятый завод мне о ней. И потому что она стерва выпаливаю честно. Тебе стоило назвать свою змею Алисой в честь сестры. Бедное животное такого не заслужило. К тому же леди не ядовито. Грачу впрыскает, и это выглядит даже милым. А он и правда с чувством юмора. После этого повисает пауза. Не сказать, что неловкая, потому что нормально, когда малознакомым людям не о чем говорить. Мы просто едим. Теперь по поводу того, как все будет. Стас чуть отодвигает пустую тарелку и смотрит в упор. Домой не вернешься. В колледж тоже. Ничего себе заявление. Внутри меня поднимается волна возмущения, едва я только открываю рот, чтобы сказать, Грачев давит эту волну одним лишь взглядом. Сама не знаю, почему, но зависаю, так и не сказав ничего против. Можешь перевестись на заочное или рассмотреть возможность платного обучения в городском вузе. Пока я перевариваю сказанное, им Стас встает, наливает две чашки чая и ставит на обеденный стол. «Ты не пленница, Ася. Можешь выходить куда хочешь, но поездки к бабушке или другое длительное отсутствие по согласованию со мной. Завтра доставят карту. Пользуйся. Обзаведись гардеробом для разных случаев, чтобы не только кеды. Телефон должен быть всегда включен». Грачев прерывается, чтобы сделать несколько глотков чая. «А шейник?» – спрашиваю как можно спокойнее, тоже дело глоток из кружки. «С GPS и электрошокером. На ночь снимать можно? Не умничай». Стас реагирует спокойно. Он встает и забирает посуду со стола, отходит к раковине. Тарелку убирает в посудомойку, а кружку ополаскивает под краном. Змею свою держи под замком. Мне не особо хочется спать и бояться, что она намотается на мою шею. Я тоже встаю и проделываю с посудой то же, что и он. «А где буду спать я?» вопрос стараюсь задать будничным тоном пока захлопываю посудомойку астас отходит на пару шагов к холодильнику он сзади не видит как моим щекам при этом вопросе приливает кровь в моей постели где же еще сжимая пальцы так что билет костяшки только бы не показать перед ним свой страх какой-то момент я даже подумала что все не так страшно из грачва мне удастся договориться и жить хотя бы в относительном мире дыши ася то в обморок сейчас упадешь стас оказывается рядом я не собираюсь принуждать тебя к сексу если конечно ты сама не попросишь на последних словах он неожиданно для меня Меня наклоняется сбоку и говорит их прямо на ухо, заправив перед этим мне прядь волос. Я вздрагиваю от странные прокатившиеся по позвоночнику дрожи и отшатываю, случайно, цепляя спиной какую-то металлическую подставку, то ли для стаканов, то ли для специй. Она со звоном летит на пол, создавая жуткий шум и грохот. Это оглушает, но разбивает напряжение, позволяя мне отступить. Не дождешься? выпаливаю одновременно с его осторожнее и почти выбегаю из кухни. До конца дня я сижу в спальне одна и, слава богу, разбираюсь с последними пропущенными лекциями, обсуждаю со светой проблему безымянного озера в городе, на котором недавно погибли почти все утки. Экослужба сейчас разбирается, что стало причиной, но местные предполагают, что это сажевого завода в воду бросили какую-то гадость. Светка просит съездить туда и разнюхать что-нибудь. Раз уж я теперь живу в городе, потому что от поселка ехать далеко. Нам как раз для курсовой эта тема была отлично подошла. Да и осветить то, что происходит, надо. В местный технический колледж я ушла после 9 класса. Знала сразу, что хочу стать экологом, поступила на бюджетку туда и был большой конкурс. Конечно, отец бы оплатил учебу, если бы поступить не получилось, но мне хотелось свести его участие в моей жизни и влияние на нее на минимум. Теперь остается только посмеяться, потому как с первым вполне получилось, а со вторым уж никак. Бросать колледж, когда остался последний курс, я не хочу. Если убедить муженька не удастся, то все-таки переведусь на заочное. Пока мы со Светкой обсуждаем учебу и будущий курсак, а также скотов, из-за которых пошел сбой в экосистеме озера, что вызвало гибель большинства уток, день заканчивается. На часах уже почти 10. Наверное, можно выдохнуть и порадоваться, что Грачев и сегодня спать тут не будет. Так или иначе, а мне самой спать надо. Желаю в сообщениях бабушке и светки спокойной ночи, а сама направляюсь в душ. После водных процедур обнаруживаю, что взяла только белье, а халат забыла. Блин, придется выползать в полотенце. Выглядываю осторожно в щель. В комнате по-прежнему тихо, никого не видно. В полумраке завернувшись в полотенце, я выхожу и направляюсь к шкафу, но вдруг замираю, как вкопанная, когда мой взгляд падает на кровать. Грачев, как ни в чем не бывало, развалился на одной стороне постели, закинув руки за голову, и кажется, спит. Только при этом покрывало доходит ему до пупа, а вышел он обнажен. Я пялюсь во все глаза, а потом, очнувшись, быстро отвожу взгляд. «Ну и к чему это? А если он и ниже голый?» Спохватываюсь о том, что я сейчас тоже не особенно одета. Что если он еще не спит или как раз проснется от того, что я довольно громко хлопнула дверью ванны? ванной? А тут я в полотенце, и сам он голый. Поймет еще неверно. Хватаю пижаму и ныряю обратно в ванную, Захлопываю дверь и запираю замок. Ощущение, будто стометровку сдала только что. Я натягиваю пижамные штаны и футболку, еще раз чищу зубы и умываюсь. Может, и душ заново принять? Вдруг Грачев еще не уснул. Можно еще хоть десять раз умыться, искупаться, почистить зубы и посидеть на унитазе, но так или иначе придется выходить. Я вытираю штаны вспотевшей ладони и все же возвращаюсь в спальню. Стас как спал, раскинувшись на спине, так и спит. Только покрывало, чуть сползло, в белую с черной надписью резинку. Трусов, скорее всего. Нельзя было штаны надеть. Но хоть не голое, на том спасибо. Стараясь не шуметь, я на цыпочках пробираюсь кровати и тихонько укладываюсь. Под одеяло не полезу. Завтра надо будет не забыть раздобыть еще одну. Так или иначе, хоть полностью не расслабившись, но я засыпаю. Утро настает как-то слишком скоро. Вроде бы только провалилась в сон, как меня будет какие-то звуки. Открыв глаза и обнаруживаю, что до самого носа укрыто одеяло. Напротив у шкафа стоит Стас. В одно полотенце на бедрах. Я тут же захлопываю веки обратно, но слышу. «Доброе утро, Ася, как спалось?» «Нормально», — бурчу. «Не замерзла?» «Я закаленная». «А то я проснулся от того, что твои зубы тарахтят. Пришлось согреть. «Понятно же, что троллит меня, провоцирует». «Да пошел ты, Грачев». Со злостью откидываю одеяло и замираю, потому что Грачев, продолжая стоять лицом к открытому шкафу и спиной ко мне, отбрасывает на спинку стула полотенце. «Мать твою! Блин! Закрываю глаза ладонями. «Ты не мог бы ходить одетым?» «Почему я должен это делать, когда мне жарко?» «Ладно, хорошо, его все равно не переспорить. Я просто накрываюсь одеялом и жду, пока он оденется. Ася, сегодня у меня важная сделка. Завтра будет мероприятие по поводу заключения контракта. Сегодня пройдись по магазинам, подбери себе соответствующий случай у наряд». «Хорошо», — отзываюсь, продолжая лежать с накрытой головой. «Если нужна помощь стилиста, на зеркале визитка моего, чтобы туфли, а не кеда, ладно?» «Ладно. Осторожно выглядываю, потому что под одеялом душновато. Грачев уже стоит у зеркала, в брюках и рубашке застегивает галстук, и я могу спокойно выбраться из убежища. И держи свою змею под замком». «А ты свою!» Бубню вроде бы себе поднос, но он слышит, на что поднимает брови, глядя на меня через зеркало. Пара секунд тишины дает надежду, что утреннее супружеское общение окончено, но... Ася! Скажи мне, ты девственница? Я давлюсь воздухом на такой прямолинейный и нетактичный вопрос, заданный, будто между прочим, с тем же мимолетным взглядом через зеркало. Снова покрываюсь мурашками и все сжимаюсь внутри, как каждый раз, когда поднимается эта тема. Молчу в ответ, беру телефон и демонстративно в нем зависаю. Ладно, все равно рано или поздно узнаю сам. Хорошего дня, встретимся вечером. Он набрасывает пиджак и, наконец, уходит.